Днем мы любовались очень милой семьей. Львицы с двумя годовалыми львятами, которые отдыхали на термитнике у дороги. У одного из малышей была короткая светлая грива, и он явно, как и наш жест, считал себя защитником матери и сестры. Они отступили в тень, а он, тяжело дыша, продолжал лежать на солнце и не сводил с нас глаз. Мы искали всюду. В сестре можжество Львовы даже несколько чал антиволк, которые в серин дети видки. Вот только наших клиентов где не было. Мы водитель сильно перепугался, когда перед нами у реки вдруг появилось стадо буйволов голов в 100. Шофёр до того опешил, что ведосы в камень, и мы тарись без бампера. После этого случай в шофёру прочно пристало прозвище Джон Бог, Джон Буйвол. Наутро мы опять встретили вчерашнюю львицу с львятами. Теперь уже на берегу реки, рядом с урочищем наших львят. За сутки они прошли более 20 километров. Мы потом не раз видели эту семью на пути от термитника до реки. Они всегда ходили этим маршрутом на водопой. В устье долины нам попались две львиновчиты, которых я приметила здесь раньше, а возле урочища лежала обглобенная челюсть имполы. Ужели ты наш однокомый? Я тревожно посмотрела во все стороны и очень обрадовалась, увидев антилопу около воды. Потом пробовала вдоль слявят, но в кустах мелькнула только одна гиена. Ещё несколько километров, и мы читилис у ручья, который сбегает по крутому склону к реке. Удивительно красивое место. В кущах смоковниц и зонтичных акаций приютелись птицы, мелкие звери, ящерицы, насекомые. В густой тени под деревьями поднималась трава в рощ человека. Здесь могли устроить все логово не только львы, но и буйволы. Как-то мы завтракали тут под деревом, и вдруг с удивлением увидели всего в нескольких метрах от нас темногривого льва. Каждое утро мы уезжали в долины львят. В ранние часы солнце стояло низко. На переливающихся капельками росы парил лёгкий туман, и всюду животные: полосатые, пятнистые, ровные окраски, взгляд кошестые или косматые, разные рога, разное сложение. Они прыгали, играли так весело, что заражали и нас хорошим настроением. У многих были очень постоянные привычки, и мы мало-помалу научились кое-кого различать. В это утро мы долго наблюдали за семейством из трех львят, которые очень напоминали наших. Мору даже слушать не хотел, что это не Джеспа, Гупа и Эльса маленькая. Чтобы доказать его ошибку, я откликнула львят. Они не ответили. Для большей убедительности я поставил у машины тазик с водой. Один из самцов, который играл роль вожака, зарычал на меня и ушел. Конечно, было удивительно, что три львенка такого же возраста тоже оказались сиротами. Причем самка не только была похожа на Эльсу Маленькую, но вела себя в точности так же. Правда, в отличие от Эльсы Маленькой, она, когда сидела, не втягивала голову в плечи. У братьев не было ни медленной отстрелы, ни круглого живота, как у губы. Проследив за ними несколько часов, я совсем уверилась, что это чужие львы. А когда мы отъехали... Меня вдруг взяло сомнение. Мы вернулись и посмотрели ещё. Нет, конечно, не наш. Я понимала, что нужно какое-то время прежде, чем джэс погу появится маленькое привывёт к мохам ЦЦ и множеству незнакомых егость. Мы продолжали искать их вдоль подножия крутого склона, а также в дальних урочищах, где было меньше леова и совсем отсутствовали мох. Нас особенно привлекала Одна сильно размытая лага. По защите ее крутых склонов львята могли спускаться на водопой к реке, не выходя на открытое место. Кругом было столько антилоп импола, что мы назвали русло импола лага. Но там, где она выходила к реке, обосновалось семейство львов. Первый раз мы увидели их в самую знойную пору дня. Львица и двое почти взрослых львят спали возле своей добычи, которую продолжали хранять, хотя наели вздохнуть. Дерево под ними было усеяно грифами, а на одной ветке лежал третий львёнок. Вот он хорошенько подтянулся, вздохнул, не спеша слез на землю и лёг рядом с матерью. Было очень жарко. Львы дышали шумно. Наконец, два львёнка облюбовав развисшее дерево, заскорабкались на него. Тонкие суки зловеще гнулись под их весом, но они не слезали. Наверху всё-таки был ветерок. В другой раз мы увидели то же семейство, когда оно шло к застоявшейся луже на берегу реки. Мать выступала первой и тщательно прощупывала лапой почву. Но глубокий Илл преграждал путь к воде. Тогда она посмотрела вокруг и легла на сырую землю. Двое львят последовали ее примеру. Мы часто и у Иллса видели такую же осмотрительность. Ведь это всегда стрягается завязнуть в иле. Я ни разу не слышала, чтобы лев попал в топь. К сожалению, нельзя сказать того же о слонах. В засуху, когда их одолевает жажда, слоны нередко забредают в болота, и чем отчаяннее сердце выбраться из него, тем хуже вязнет. Мы много раз пытались спасти слонов от этой ужасной медленной смерти, и иногда в одном болоте оказывается по несколько слонов. Может быть, отсюда и них как обещих слонов. А вот бегемоты, носороги, буйволы очень любят грязевые ванны и несмотря на огромный вес не тонут, будто инстинктивно чувствуют, каких мест надо избегать.